Глава 9. Вздрагиваю, когда перед моим носом хлопает дверь. Андрей ушёл, даже не попрощавшись, и не сказав, во сколько вернётся. Как бы я ни хотела пойти с ним, всё же не могу позволить себе такое роскошь накануне экзаменов. Я должна сосредоточиться на учёбе, если хочу достичь чего-то большего, чем мне пророчила собственная мать. Поэтому выключив кастрюльку, в которой закипала вода, я обвожу взглядом кухню и качаю головой. Домашний уют явно не создан для Андрея. Или он для уюта. Я вновь ловлю себя на мысли, какие мы всё-таки разные. И на глазах наворачиваются слёзы. Отправляюсь в комнату, чтобы провести остаток вечера за учёбой. Полирую до блеска знаний, которые и так прочно сидят в моей голове. Но чем больше я сижу за учебниками и конспектами, тем тревожнее мне становится. А если что-то пойдёт не так? Нет, не в учёбе. В своих знаниях я уверена, лишь бы нервы не сдали. Я волнуюсь за Андрея. если он решит, что мы не пара. Но разве еще пару дней назад я сама так же не рассуждала, намереваясь взять тайм-аут? Мысль, что меня бросит, страшит, как и то, что мне придется вернуться в мир, от которого я так старательно пыталась сбежать. Тряхнув головой, я гоню прочь панику и вновь вчитываюсь в расплывающиеся перед глазами строчки, как неожиданно тишину квартиры наполняет громкий хлопок. Я подпрыгиваю на месте, резко оборачиваясь, хатично пытаясь сообразить, что же произошло несколько секунд. Бегу на звук и достаю не мою картину. В коридоре, повесив на плечо друга, мотается Андрей. Он пьян в стельку. Мажу взглядом по стене, нахожу часы. Оказывается, уже далеко за полночь. Вновь перевожу взгляд на двух закадычных друзей, отчаянно желая, чтобы мне всё померещилось, и на месте Булата был хоть кто-то другой, но не он. Но нет. На меня смотрит чёрный глаза Булата. Давай помогу, шепчу, приближаясь к ним. Я должна взять себя в руки и не думать о блате. Мне нужно. Чка не тот подхватывает друга и волочата его в соседнюю комнату. Андрей что-то бормочет, но он настолько пьян, что не разобрать ни слова. Рассматривая их спины, я ловлю себя на мысли, что слишком часто видела подобное дома, с отцом, когда того волочили его с бутыльницей или мама, которая всегда приходила на помощь, потому что тащить взрослого мужика такая себе задача для двух хрупких женщин. И чаще всего отец отсыпался в коридоре, где мы его бросали, если не могли дотащить до комнаты. Блот справляется с задачей намного лучше, чем это смогла бы сделать я. Поэтому, застыв в дверях, лишь наблюдая, как он укладывает своего друга на кровать, стаскивая с его ног ботинки и, выпрямившись, уже смотрит на меня. «Извини я», – шепчу я и немедленно подбегаю, чтобы забрать обувь. Горечь заполняет рот. Я смотрю на дорогую обувь жениха и вспоминаю. Как стаскивал с ног отца резиновые колоши или дермантиновые сапоги, в зависимости от погоды, которая была за окном в день его очередной попойки, и чувствуя, как горло подступает тошнотворный комок. И это моя сказка, что же пошло не так. Наскакиваю из комнаты, бросаю ботинки на пол у двери и ухожу на кухню, чтобы влить в себя полный стакан воды, пытаясь унять разбушевавшийся желудок. Со стуком возвращаю стакан на стол и здрагиваю Потому что натром чувствую, что на меня смотрят. И дело-то может лишь один человек, которого я меньше всего хочу видеть сейчас. Спасибо, что привёз его. Дальше я сама. С трудом собрав волю в кулак, оборачиваюсь и смотрю на Булату. Он медленно кивает. Э, как часто он так напивается? Интересуется Булат, заставляя меня плотно сжать челюсти. Редко. Я лгу. Лучше бы Андрей привёз с той мы другой, потому что врать Булату я не хочу. Но приходится, как и врать себе. Но как долго это продлится? За несколько дней я вижу Андрея таким пьяным уже второй раз. Приносит Булат и входит на кухню. Я едва не скакиваю, когда он останавливается рядом со мной, берёт пустой стакан у графина, наливать себе воды, делать несколько глотков, и я засматриваюсь на его горло, как путник, потерявший в пустыне грязящий о воде, хотя несколько секунд назад сама влила в себя стакан воды, но в горле пересыхает. Стоит Булату задать новый вопрос. И давно он опять так часто набивается. И его вопрос ошарашивает меня. Я пожимаю плечами, Булат качает головой. Я приеду утром, поговорю с ним. Он собирается уходить, а меня что-то дергает изнутри, как веревка у кукловода. Подожди. Булат замирает и оборачивается. Спасибо. Спасибо, что привез его. Шепчу, поборол внутренний дрожь. Мы немного поругались. Возможно, поэтому он перебрал. Мои оправдания звучат слишком глупо. Даже я это понимаю. Булат вовсе не верит моим словам. Не нужно брать вину на себя. Выдыхает он и, подняв руку, запускает пальцы в короткие черные волосы. До завтра. Кум из слез подступает к горлу, и я торопливо сглатываю. Я провожу, промолвив следуя за ним. Булат останавливается около двери и оглядывается. Позвони, если что-то случится. Я не знаю, что может произойти. Чем вообще говорит Булат, но обещает, что обязательно это сделаю. Он открывает дверь и выходит за порог, прикасаясь к двери и хочу убедиться, что Булат просто идёт. Но нож останавливается, нож смотрит на меня и молчит. Спасибо. Шипчу, понимая, что глупо так часто благодарить. Он кивает, закладывает руки в карманы и шумно выдыхает. Пока, тихо произносит и разворачивается. Но чего-то я не рада, что он ушёл. Булат снова что-то хотел сказать, но выбрал молчание. который тяготит меня всю жизнь, пока за стенкой всхрапывает в безмятежном сне мой жених. Я не думаю о нем. Все мои мысли занимает лишь один человек. Тот, кого не должно быть в моей жизни. Тот, благодаря кому мое сердце отчаянно стучит, а кожа покрывается мурашками. Стоит мне вспомнить случайные прикосновения.